К вечеру мы накрутили почти 30 километров на своих двоих, и я решил, что на следующий день придется взять на вооружение велосипеды. Самый распространенный транспорт в Квебеке. Обошли 8 ферм на восточной окраине. Потом отправились с визитом к моим бывшим соученикам, многие из которых поглядывали на меня с долей сострадания. И еще бы. Они давно стали уважаемыми чиновниками, менеджерами или владельцами собственных сельскохозяйственных предприятий. Один Луи Аркурп остался непрекаянным бродягой, а теперь к тому же окончательно помешался. Решил взяться за описание никогда не существовавшей мифологии Гермеса. Однако многие согласились выполнить мою просьбу из дружеского расположения или просто ради интереса. Запланированный обед у Амели так и не состоялся. Вернее, мы к нему не успели. Отвели собак домой, потом заскочили перекусить в кафе, с непритязательным названием «Три поросенка». А когда начало темнеть, я повел Крылова в квартал Майен, заранее посоветовав ничему не удивляться. В каждом городе с покон веку существует темная половина. КВБ к исключениям не является. Казалось бы, что на полусунной фермерской планете, где самыми важными новостями оказываются семейные ссоры у соседей, Появление на близлежащих пастбищах стаи хищников или рождение тройни женой начальника департамента городского хозяйства нет и не может быть присущих мегаполисам земли пороков. Но мнение это ошибочно. Конечно, масштабы у нас другие. Люди куда более рассудительные и спокойные. Однако веяния цивилизации стороной их выбыть не обошли. Проституция и торговля синтетическими наркотиками не то чтобы процветают, Но является неизбежным злом. Подковёрные сделки в огромной сфере тоже не редкость. Земля нуждается в продовольствии и готова платить за качественный товар неплохие деньги. Как же обойтись без перекупщиков? Контрабанда вещь вполне естественная. На земных транспортах частенько привозят запрещённые товары, и далеко не все дельцы попадаются в руки таможни. Словом, идиллический представление о Гермесе Как планете без преступности и грехов, не читайте рекламные буклеты земных туристических фирм. В далеке от действительности. В Квебеке и окружающих город посёлках обитает почти 200.000 человек, 1/3 общего населения нашего мира. А если хотя бы у одного человека появляется желание получить запретный плод, то всегда найдётся другой, способный этот плод продать. Крылов Был чётко проинструктирован: в лишние разговоры не ввязываться, с незнакомыми людьми не пить, в чужие дела не встрявать. Если ты видишь, что девиц отвели пощёчину, не следует изображать из себя благородного паладина и бросаться на защиту попранной справедливости. Скорее всего, означенная девица и не такое заслужила. Активные действия следует предпринимать лишь в случае, если на тебя напали и ты вынужден защищаться. Упользующийся нехорошей славой кварталом Маин есть своеобразная вывеска ресторан Золотая арфа, считающийся приличным заведением. Это не столько ресторан, сколько комплекс из нескольких бистро, расположенных в одном здании. А если зайти с фасада, то окажешься непосредственно в арфе, объединяющей функции дорогого ресторана, подпольного казино и борделя для обеспеченных людей с отдельными кабинетами. Заглянешь со двора или бокового входа, а чутишься в кабаках пониже рангом. Тут и цены поскромнее, и девки посговорче. Власти о большом отлично знают, но предпочитают ничего не замечать. Во-первых, людям надо где-то проводить время, и желательно это делать не в крайне сомнительных розе и чертополохе или в волчьих тропах на задворках маена. Туда даже полиция не всякий раз суётся без повода. Во-вторых, хозяин арфы привык делиться доходами с чинушами из муниципалитета. Коррупция, думаю, является вторым по древности источником дохода после вечной профессии жриц любви. В-третьих, германская военная администрация не осмыслила все тонкости нашего бытия и посчитала золотую арфу в купе с другими вертепами, чем-то само собой разумеющимся. Конечно, по сравнению с аналогичными районами большинства земных городов, квартал Маин образец благочестия и пристойности. Бесменный владелец арфы, месье Полинии, мигом уяснил все выгоды нынешнего положения. Власть теперь сосредоточена не в руках губернатора и муниципалитета, а принадлежит военным, плохо разбирающимся в сфере местного законодательства. Следовательно, нужно сделать всё, чтобы не упустить уникальную возможность заполучить денежки, с троевым шагом идущие прямо в руки. Через неделю после Блицкрига, когда обстановка прояснилась и открылись новые радужные возможности, Полиньи открыл на базе Арфы офицерское казино, придав ему видимость абсолютной легальности и мобилизовал всех доступных шлюх. Целая дивизия, это вам не шуточки. Доблестные освободители должны обслуживаться по высшей категории. В общем, я ничего плохого в этом не вижу. Деловые люди так поступали всегда и во все времена, начиная с эпохи славным изобретением регулярной армии. Военные они тоже люди. Им надо отдыхать. Нижние чины могут удовлетвориться заведениями попроще. Арфа это вам не грязный публичный дом, а пристойный салон. Забавно, что те в туны, сами того не подозревая, Быстро привотили Маин, чуть ли не в образец порядка. Никаких драк с поножовщиной, пьяных бесчинств в наших клошарах и иных безобразий. С германским военным патрулём не поспоришь. Моментом загремишь в казендатуру, а оттуда в Кутузку. В отличие от квебекской полиции, немцы ничего и никого не боялись. И с принципа не брали взяток и ставили во главу угла свой знаменитый орdnung. Однако блюсти разумную осторожность нам с Крыловым было всё-таки необходимо. Не зачем на ровном месте нарываться на неприятности. Господа, может быть, вы выберете иное место для досуга? Огорошил меня швейцар арфы, как только мы подошли к дверям. У нас отдыхает приличная публика. Что? Я от изумления едва не поперхнулся. Анатоль, ты в своём уме? Забыл Луи Аркура? «Не забыл, мсье!» — чёпорно отозвался Анатоль, всем видом напоминающий надувшегося индюка. «Господин Полиньи будет недоволен!» «Да плевал я на его недовольство!» — ряфкнул я, сообразив, в чём дело. «Одеты мы с Коленькой, мягко скажем, непрезентабельно. Два гопника. Держи!» Ладонь Анатолия была облагодетельствована сто-долларовой купюрой Канадского государственного банка Гилгов, конечно, не отдубрит, но гулять-то гулять. гулять. Проститеmse, не могу. Швейцар вернул бумажку. Да что с ним такое? Неужто заболел? Здесь господа офицеры, депутаты муниципалитета. Понятно. Вот они, все прелести военного положения. Спасители и освободители, мы приветчаем со всем уважением. А постоянные клиенты могут катиться в дешёвую пивнуху. В чём дело? Услышал я за спиной до крайности знакомый голос. Обернулся. Курд. Чёрт возьми, ты очень вовремя. Этот скволыга нас не пускает. Понятия не имею, как гер лейтенант умудряется в нужный момент изобразить царственно небрежную холодную презрительность. Видимо, у тевтонов это в крови. заложено на генетическом уровне. Курт смерил швейцара ледяным взглядом и процидил на ломаном французском: Эти господа со мной. Она тоже распахнула двери без единого слова. Отлично, заодно и деньги сэкономили. У меня увольнение до завтрашнего утра, докладывал Курт, пока мы поднимались по широкой лестнице. Наверху в зале гремел оркестр. Вальс и Штрауса. — Решил как следует отдохнуть. Зашел к тебе домой, Луи, но не застал. Рад, что встретились. — А как мы рады, ты бы знал, — фыркнул я. — О моем утреннем поручении не забыл? — Отдал соответствующее распоряжение, — абсолютно серьезно сказал Курт. — В нашем взводе завели журнал для записей обо всем необычном. Привлек к делу человек тридцать. С ума сойти! Я лишь вздохнул. Вот она, германская педантичность и организованность. Во всей красе. Можно только позавидовать. Было б чему завидовать, отозвался Крылов. Ходить с троем дело нехитрое. Кстати, здесь очень мило. Золотая арфа славилась своим ретро-стилем. Никаких проекторов, цветных ламп, пластика или современной угловатой мебели. Живой оркестр, мягкие кресла, аля ренессанс, непременные подсвечники, позолота. Это ги кусочек XIX века, затерявшийся в грохочущих далих космической эры. У Палинги есть вкус, этого не отнимешь. Народу в главном зале много, около сотни. Германские и канадские офицеры, несколько русских военных. Стацкие костюмы на их фоне теряются. Несколько зелёных игровых столов. Крупье в бордовых пиджаках, шампанское, легкомысленные девицы в невесомых нарядах, змыленные официанты. Это зал для элиты. Если хочешь как следует отдохнуть, надо пройти в смежные комнаты, где стоят три-четыре столика и музыка приглушена. Там уютно и нет суматохи. Эй, Росланович, вы откуда здесь? Очередная неожиданная встреча. Господин Казаков в собственной персоной. Впрочем, ничего удивительного. Он прилетел на Гермес вместе с Гильгофом и командой. Судя по всему, уже успел принять на грудь, но лишь самую малость. Здравствуй, Луи. Сто лет не виделись. Казаков пожал мне и Коленьке руку, повернулся к Курту. Господин лейтенант? Курт Вебер, 6-я дивизия Панцерваффе. Рад познакомиться. Вы служите в корпусе, гер-капитан? Можно просто Сергей и на «ты». Обстановка неслужебная. Забудем о субординации. Я тоже только что пришел. Хотел подыскать приличную компанию. Оказалось, что на ловца и зверь бежит. И что мы стоим? Давайте за мной, МСЕ, скомандовал я. Через минуту мы оказались в тихом закуточке с отдельным столиком как раз на четверых человек. Официант возник будто из-под земли. Сказал вкратเฉло: "Если господа собираются провести вечер с дамами, будет лучше перейти в потом", отмахнулся казаков. "Сначала надо передохнуть. Тащи всю самое лучшее и никакой водки, исключительно красное вино. Вино у вас на Гермеси, ничуть не хуже французских.